Глава четвертая. Пистолет и томограф. Имя телеграфистки появилось в папке у Дорожкина на следующий день. В понедельник он проспал до восьми. Второй день подряд, отказавшись от утреннего бассейна. сказалось и бдение до часа ночи на городской площади, где происходило, как оказалось, обычное празднество, именуемое по городам и всем днем города и предварившая его накачка Содомского, который зазвал в свой кабинет всех троих и полчаса медленно и тихо рассказывал, что будет, если они не разыщут и не уничтожат очередного зверя. Из этой заунывной говорильни Дорошкин понял только одно. Если зверь не будет выловлен, многим не поздоровится. Но первый... В длинной очереди будущих страдальцев станет тройка присутствующих. Слова увещевания, от которых худорожки холодело в груди, Садомский в первую очередь направлял Маргарите, но ее зловещий тон начальника словно вовсе не трогал. Она вытянула ноги, сложила на груди руки и смотрела на Марка точно так же, как смотрела на стену в кабинете доктора Дубровской. К счастью, Садомский вроде бы не собирался выпускать когти или еще что-нибудь подобное. Более того, Дорожкину даже показалось, что происходящее не слишком задевало Садомского, а задевал его именно младший инспектор, потому как заключительную часть речи тот произнес, глядя пристально на Дорожкина. Так или иначе, но беседа сменилась празднеством на котором Дорошкин бродил как неприкаянный, сознавая всю свою никчемность в качестве хоть сколько-нибудь серьезного охранителя правопорядка. Празднество завершилось выключением кашиным в час ночи караоке, устроенного под рукой золоченого Ленина и последующим его же истошным криком. — Хорош на сегодня! Пора уже дворников выпускать! Хотя произнести то же самое минуты раньше он мог в микрофон. Утомленный народ побрел по домам, вместе со всеми домой отправился и дорожкин. в очередной раз заметив, что в его дом не пошел никто, да и светящихся окон в собственном доме он тоже не обнаружил. Впрочем, его возможные соседи могли или уже спать, или идти где-то позади. Фимфимыч давал застойкой легкого храпака, Дорожкин поднялся на свой этаж, принял душ и упал в постель. А утром почувствовал зуд на большом пальце правой руки. На желтом пергаментном листе привычным почерком было выписано «Мария Колыванова». Дорожкин уже знал, что именно так и звали дородную телеграфистку, чье истерзанное тело взлетело над лесом менее суток назад, но отчего-то почувствовал холодок. С этим холодком он и явился в участок. Ромашкин встретился ему на входе, буркнув хмурое привет. Вест сунул за пазуху свою замусоленную папку и помчался куда-то на велосипеде. Маргарита ждала Дорошкина в его кабинете. Он молча развернул перед ней полученное задание. — Есть вопросы? Она, как всегда, была немногословна. — Насчет Колывановой — нет. Занял место за столом Дорожкин. Да, Сейчас же отправлюсь к ней домой, на работу, все выясню. Все, что смогу, выясню. О другом есть вопросы. Я так понял, что и Мегалкин тоже, кстати, бывший работник почты, и Колыванова, и Дубровская, и этот зверь, ну, который все это завел. Все это цветочки одного букета. Отчасти. Она медленно потянула из пачки тонкую сигарету. Что значила готовность продолжить разговор? — Так хотелось бы как-то определиться, — признался Дорошкин. — Ну, не то, чтобы получить план действий, но какое-то представление. Что вообще происходит? Если это зараза вроде бешенства, то чего остерегаться? Что там с проверкой больницы? Что произошло с той же Дубровской? Она вроде бы на первый взгляд бешеной не выглядела. А то уж месяц прошел. И про Иванову много вопросов. Если ее зверь убил, то получается, что это очень умный зверь. Или он не один? Тут тебе и кровь, тут тебе и наговор, и замысел какой-то. Зачем надо было запускать труп в небо? И почему Адольфыч и Садомский сверлили меня глазами? И почему Марфа не слишком сильно была удивлена? И что это за Сергей? И если это Перов, то почему он человек-тетрис? Ящик открой. Выпустила кольцо дыма Маргарита. Дорожкин отодвинулся назад, потянул на себя ящик стола. А деревяшку громыхнуло что-то тяжелое. В ящике лежал довольно большой пистолет, запасная обойма к нему и желтая открытая кобура с ремнями. «Беретта 92 FS. процедила Маргарита. «Патроны калибра 9 на парабеллум». Магазины у этой модели емкостью по пятнадцать патронов. Приходилось стрелять? Пару раз из Макарова, десяток раз из автомата. Пробурчал Дорошкин, рассматривая магазин. Еще из пневматики, в тире. А почему пули в патронах белые? Серебряные? Золотые. Фыркнула Маргарита. Состав сложный. Мигалкина я подстреливала как раз такими. Надо бы опробовать пистолетик но обычных патронов пока нет. А эти жалко. Поэтому запомни, осваивать и тренироваться только при выдернутом магазине. Ясно? Ясно, — кивнул Дорожкин. Что такое патрон в патроннике вдолблено в голову еще с армии? Тогда прилаживай и за работу, — поднялась начальница. С пистолетом, пока прятать его не умеешь. «Прогуливаться только по городу и окрестностям. Ясно?» «Подождите!» Дорожкин в панике задвинул ящик. «А мои вопросы?» «После». Отрезала Маргарита и застучала каблучками к лестнице. Дорожкин прильнул к окну. Начальница никогда не пользовалась велосипедом. Пожалуй, у нее его вообще не было. Вот и теперь она вышла из дежурки и пошла в сторону торговых рядов. На середине улицы развернулась и показала Дорошкину кулак. Через час из участка выбрался и он. Полчаса были потрачены на то, чтобы приладить на плечо неудобную кобуру, да поместить в нее громоздкий пистолет, с которым Дорошкин разобрался за пять минут. Еще полчаса Дорошкин потратил на тренировку в скоростном выхватывании оружия и подборе самой угрожающей гримасы. Пока явившийся в дверях Садомский не щелкнул пальцами и с разочарованием не заметил. «И за это скоморожество я плачу некоторым по полсотни тысяч в месяц». К счастью, на этом интерес руководства к подчиненному иссяк, и Дорошкин поторопился покинуть участок. На улице неожиданно задул холодный ветер. Дорожкин накинул на голову капюшон, и почувствовал, что повысивший его самооценку пистолет от холода не защищает. Надо было идти на почту, но видеть Мещерского не хотелось, и Дорожкин выбрал между домом быта и торговыми рядами последнее. Преодолел карусель вращающегося входа, скинул капюшон, слегка расстегнул куртку и поднялся с продовольственных рядов наверх, где немногочисленные покупатели бродили среди секций одежды, обуви, мебели, посуды и еще чего-то столь же необходимого кому угодно, но только не младшему инспектору Кузьминского управления общественной безопасности. Прогуливаясь и подумывая, чтобы такое прикупить, чтобы занять время, да еще и занять его с пользой, Дорожкин зашел в книжный, пощупал глянцевые корешки, полистал какие-то энциклопедии и с тоской посмотрел на сутулого чуть лысоватого, Юркого рыжебородого продавца, который посматривал на случайно забредшего в его логово покупателя, как на мышь, обнюхивающую придавленный смертоносный пружинный сыр. Скажите, начал Дорожкин и тут же понял, что книжник скажет ему все, что угодно, лишь бы он купил у него хотя бы одну книгу. Почему тут так? Как? Пустил ехидную улыбку в редкие усы, продавец. Ну. Дарушкин неопределенно повел вокруг себя рукой. «Улица Сталина, улица Мертвых. Вон прямо под вами памятник Троцкому. Где у нас еще есть памятник Троцкому?» «Да и вообще названия улиц такие странные. Писатели, литературных героев. Памятник Тюрину стоит по какому-то жребию. Непонятно зачем. Да еще в такой позе. Какую позу принял, когда ему жребий выпал? В такой и зафиксировали». Хмыкнул продавец. Скульптору что? Щелкнул фотиком, да поехал глину мешать. А Борьку уже все заклевали за этот памятник. Впрочем, ему-то что? У него кожа толстая. Хотя, говорят, ходит иногда. Чистит свое бетонное подобие. Под утро, когда народу мало. Радуется, что тут голубей маловато. И все-таки... Не унимался Дорошкин. Почему? Что тут происходит? Может, у вас есть какие-то книжки по истории города? Ну, хоть брошюры? Не. Скривился продавец. У меня фантастика, фэнтези, но много. Альтернативка, криптоистория, киберпанк, стимпанк, турбореализм, сакралка, космоопера и космооперетта, юмэфэ. Вот. Он подошел к стеллажам. Тут про попаданцев. Тут про выползков, тут про эльфов, тут, значит, о ведьмах. На этих полках ведьмовская классика, тут и пигоны, но тоже ничего так бывает. Народ хорошо берет. И читает, как деревенскую прозу. С усмешкой уточнил Дорожкин. А что делать? Пожал плечами бородач. Чистой НФ вот маловато. Говорят, что возрождают ее сейчас, но процесс пока затянулся. Тут ведь без гарантии. Через девять месяцев не родится. Да может они не туда втыкают? Продавец хихикнул. А если серьезно, мое мнение, субъекты не должны вмешиваться в объективный процесс. А то вообще неизвестно, что родится. А нам потом продавай. Пока, кстати, в основном постапокалиптика получается. Да закос под мейнстрим. Как бы получается. На любителя, короче. А так ничего, торгуем. Сирику хорошо берут. Про вампиров неплохо идет. Ага. Дорушкин представил Марка Садомского, который роется на полках с книжками про вампиров, и невольно дотронулся до кобуры. А есть что-нибудь и в самом деле хорошее? Мне для приятеля надо. Ну, чтоб сначала казалось одно, а потом все бы перевернулось наоборот. И главное, чтоб цепляло. Чтобы цепляло? С интересом повторил Рыжебородый и полез под приловок. Есть. Как-нибудь. Вот. Каждого свое цепляет. Но вот это вроде бы на всякого действует. Тут название на латыни, но сама книжка на русском. Очень хорошая. Зацепит, мало не покажется. Переводится примерно так. Жизнь наша. Ну, мол, коротка и так далее. А что? «Разве не так?» «По-разному», — уклончиво ответил Дорошкин, вспомнив поблекшую фотографию Адольфича в институте. Но бело-голубой томик взял, зажелестил купюрами. «Сколько с меня? Хватит?» «Точно, что по-разному». «Точно, что по-разному». Стал отсчитывать сдачу продавец. «У кого-то короткая, а у кого-то еще короче». Он оглянулся... Понизил голос и заговорщически прошептал. — Скоро будет дивов, — написал новый роман. — А почему шепотом? — Не понял Дорожкин. Потому что когда он будет, то его почти сразу и не будет, — объяснил продавец. — А что касается города, я тут уже лет шесть как торгую. Нормально, не бедствую. Да еще и поборов никаких. Ни тебе бандитов, ни тебе проверяющих. Даже не от администрации имеется. Но не верю я все равно. Кому не верите? Не понял Дорожкин. Никому. Еще тише заговорил Рыжебородый. Да, мама, улицам, памятникам, людям. Никому. И вам тоже, кстати. Из осторожности. Подождите. Удивился Дорожкин. «Ну, людям или нелюдям верить вовсе не обязательно. Но дома-то вам чем не угодили?» «У меня есть одна знакомая», — прищурил глаз рыжебородой. «На большой земле. Так вот она крыс разводит. Но не только. Она человек важный, есть у нее и другие таланты. Дай бог каждому да не даст. Но еще и крыс». Для души, скажем так. Ну, там у нее клетки, в клетках домики для крыс, игрушки, ну, разные, короче. Так вот, с точки зрения крыс, эти домики вполне себе годятся быть домиками. И клетки годятся быть домиками. Участками, так сказать, крысиного бытия. А с точки зрения хозяйки, это просто такая игра. Забава. Обманка. «Паноптикум. Так мы вроде крыс, сообразил Дорожкин. А, неважно. Расплылся в улыбке продавец. Дело не в нас, а в хозяйке. Отсюда и эти домики, и названия, и памятники. Да, все. Ну и крысы, так сказать, тоже разные имеются. Всех расцветок. И кто же эта здешняя хозяйка? заинтересовался Дорожкин. Или хозяин. Тоже, наверное, талантом не обделен. — Не знаю. — прищурился продавец. — Но бежать отсюда надо срочно. Куда глаза глядят, пока бежалки не вырвали. — Так что же вам мешает? — Не понял Дорожкин. — Интересно, чем все кончится. Пожал плечами рыжебородый и серьезно добавил после нервного смешка. — Да жути! Но вам, Дивого, заказывать или как? У меня тут список уже на книжек. Сколько закажут, столько и привезу. Если на складе столько будет. Возьмите визитку. Меня Гена зовут. Добрый вы человек, заметил Дорушкин, убирая в карман визитку. Заказывайте. В столовой Риме слухи, куда забрел Дорошкин, вместо того, чтобы заниматься делом, никого уже не было но повариха по душевный душевной отыскала оставшийся от завтрака макароны по-флотски и кофе с молоком, в которого ничего не было от кофе, но что-то было от школьного детства. Дорожкин повесил на спинку стула брезентовую сумку, которую прикупил в торговых рядах, сунул туда купленную книгу и принялся постукивать по тарелке вилкой, понимая, что на самом деле он просто-напросто тянет время и ему все-таки придется столкнуться взглядом с Мещерским и еще раз представить, как тот обнимает Машку. Хотя что там было представлять? Никакой ревности он не испытывал и оттягивал визит на почту из-за какой-то непонятной самому себе брезгливости. Дорожкин скользнул взглядом по стене, разглядел в ряду портретов преподавателей училища физиономию Тюрина и вспомнил субботний разговор с папой и его шустрой дочкой. Тогда, после заявления, что Дорошкин был убит, но не стал мертвяком, он словно онемел. Тюрин и его дочка говорили еще что-то, но он смотрел на них, не слыша и почти физически ощущал, как колючее и больное шевелится у него в груди, отзываясь на спине, пока не подал голос и хрипло не вымолвил. А мертвяк что такое? Тюрин и дочка невесело переглянулись после чего слово взяла еж. — Я скажу. Она поправила очки, вернула их в розовую отметинку на переносице и начала со вздохом. — Просто я лучше вижу. Они на ниточках. — Кто? — не понял Дорошкин. — Мертвяки, — объяснил Ёж. Тут многие на ниточках. Почти все. Но мертвяки на толстых нитях, на канатах, на невидимых. Почти невидимых. Я вижу. Папка только то, что внутри. А я почти все. И у мертвяков они не серые, черные. И я? Поежился Дорожкин. Вы нет. Улыбнулась еж и глотнула чаю. А то я бы и говорить не стала с вами. То и удивительно. Мертвый, а не в мертвяках. И без ниточек, но точно мертвый. Это как линия. Соскочила рука, потом опять на место легла, а все одно пробил Две линии получается. Вторая у вас уже идет. Кстати, насчет того, что у кошек девять жизней вранье, и у котов тоже одна жизнь. Я же не кот вроде, потрясенно прошептал Дорошкин. Отчего-то ему не хотелось верить девчонке, но одновременно с этим нежеланием в нем каждую секунду крепла уверенность. Так оно и есть. — Вы не дергайтесь зря, — крякнул Тюрин. — Вас же трупаком не обзывал никто, мало ли. Может, вы клиническую смерть перенесли? Но не лазарь же вы в конце концов. Я же вам не томограф какой. Так, вижу чуть больше прочих. Да и не консультирую никого. Просто так уж совпало, что разглядел вас да удивился. Из-за ниточек нет их они пьесть нет покачала головы ешь какая там клиническая смерть самая натуральная потому и чудно на вскидку, похоже словно вы умерли а вас вместо того чтобы подвесить ну как местных кладбищенских развернули и завели по новой ну как будильник вот вы и тикаете дальше как все так что лазерин папка натуральный Подождите. Дорожкин растерянно потер грудь. И что же вот эти, которые самые настоящие мертвяки, они как, так и болтаются на канатах и не соображают ничего? Как эти зомби? В том-то и дело, что нет. Вздохнула еж. Они изнутри как живые, только в клетках. Соображают и управляются как-то сами собой, но словно не напрямую. А через эти канаты днем на кладбище топчутся, а ночами по городу разбредаются. Только домой их все одно никто не пускает. Плохая примета, говорят. А остальные, прошептал Дорожкин, которые на ниточках, тоже будущие мертвяки? Нет, замотал головой Тюрин. Они как на поводке. Ну, этого я вовсе не могу объяснить. Ну, словно окорочены как-то. Окорочены. Попытался вспомнить, где он слышал эти слова Дорожкин. Не все окорочены. Пробормотал Тюрин и с предостережением посмотрел на дочь. Но те не наше дело. Как говорится, смотри да не засматривайся. Вы-то сами. По какому делу сюда? Да, вспомнил Дорожкин. Девушка пропала весной. — Алена Козлова. Она приемщица работала в прачечной. — Да вот. Дорожкин полез в карман, вытащил маленькую фотографию девушки, которую вложил в удостоверение. — Посмотрите. Ну, может быть, подскажете, видели где. А может быть, он замялся. Определите по фотографии, кто она была, если это возможно. Если вообще возможно, что она кем-то была. Это вы в смысле на метле она летала или в ступе? Развернула очередную конфету Еш. Мы в прачечную не ходим. У нас стиральная машина есть. Не. Вернул фотографию Тюрин. Не помню такую. Имя слышал, а саму не помню. Да и то, может быть, она недавно в городе. Из Клина приехала. Ну, откуда? Я на работу иду, стараюсь зря по сторонам не зыркать. А то еще увидишь, что лишнее, себе дороже станет. Отец Василий хвалил вашу работу. Вспомнил Дорожкин. Сидит у себя в церкви, слушает идит пиав, служит ночами, говорит что-то о смерти и об отпущении. Я правда не понял, кого он отпускать собирается. Если этих самых мертвяков, вот вы бы с ним и сошлись. Вы бы различали, а он отпускал. «Кого он может отпустить?» — Зверкнул чашкой Тюрин. «Отпускают тех, кто сам уйти может. А уж тех, кто перехлестнут поперек, за тех молить не перемолить. А вот этот...» — нахмурился Дорошкин. «Тот, кто спрашивал об Алене Козловой. Вы же слышали имя? Значит, о ней кто-то спрашивал. Он ведь высокий такой был. Говорят, что сильный, красивый и очень страшный. Он вам кем показался, закашляло, побледнел еж. Замер с поднятой чашкой Тюрин. Медленно, очень медленно поставил ее на стол, расплескивая чай, и прошептал так, словно кто-то мог его услышать. Вы, господин инспектор, уходите и не приходите больше. Я высверливать для вас никого не буду. И различать тоже. Мне еще ежа надо поднять. Да я и сам пока что в полном порядке, и никаких перемен к худшему не желаю. Уходите, уходите. Повторил теперь его слова Дарушкин и снова, через день от того разговора, почувствовал, как его обдало чужим страхом. Поднялся, вытер пот со лба, потому как не решился скинуть куртку в столовой. Сунул руку в нагрудный карман, чтобы ощупать кобуру. Надо было бы что-то придумать с одеждой. С благодарностью кивнул поварихе, подхватил сумку и вышел в ноябрьский холод. На улице было свежо, а в воздухе кружились снежинки. Да, подумал Дорожкин. Неужели и здесь правоохранители и боятся больше, чем кого бы то ни было. Надо было идти на почту. Узнавать адрес Колывановой Марии, которая не так давно отказывала Дорошкину в доступе к интернету, да и просто так переговорить с тем же Мещерским. Мало ли, может быть, она сболтнула, что графику. К примеру, зачем ее понесло в лес? И одна ли она туда ходила? Или все-таки начать следовало с ее дома, с соседей? А почему он, Дорошкин, до сих пор не заглянул в картотеку? может быть и на почту не пришлось бы идти мысль была настолько очевидной что дорожкин даже остановился уже на пороге почты но все таки пересилил себя и шагнул внутрь успев подумать будет ли он хвастаться перед мещерским пистолетом или нет мещерского на месте не оказалось зато портрет дорожкина вновь украшал стеклянную перегородку дорожкин торопливо протопал вперед Сорвал объявление, скомкал его и только после этого услышал голос. Холодно на улице. Евгений Константинович.